Итак, коллеги, с чего начнем? Чуть на распев, спросил Расмус. Варга и Сулим переглянулись, причем ни тот, ни другой не поворачивали при этом голов, только глаза скосили. Профессионал волк не мог это не отметить. Запрокинул голову и рассмеялся. Потом вздохнул и изрек короткое. Простите. Как я понимаю, нам не придется добираться к моей базе через пол Сибири и всю Среднюю Азию. «Нет, мы будем сажать модуль-челнок в непосредственной близости от места назначения. Кстати, нам понадобится карта, точнее, пометки на готовой карте. Снимки с орбиты уже сделаны. Мы даже сумели определить на них ваше месторасположение. Но не будем же мы садиться прямо на территорию?» «Это было бы нежелательно», — кивнул Варга. «Да я и не планировал разместить ваших людей... Впрочем, именно так, людей на территории Чирс. Вам и вашим помощникам, разумеется... «Будет предоставлено комфортабельное жилье, но вот рядовому и сержантскому составу у нас просто нет столько места». «Как насчет палаточного городка?» «Прямо у базы?» «В некотором отдалении, в пределах 10 километров». «Годится. Только у нас не хватит готового снаряжения», предупредил Расмус. Варга хлопнул в ладоши. «Это не проблема, коллега Расмус. Все необходимое от палаток до прикрытия я организую в течение суток». Только мне нужно будет нанести несколько визитов в столице. То есть, уточнил Расмус, вас с коллегой Сулимом нужно выслать вперед, так? Это был бы наилучший выход. Думаю, что вы могли бы к нам присоединиться. Если же вас, коллега, держит какие-нибудь неотложные дела, можете послать любого из ваших помощников, Сулим указал на Вема и Лоренцо. Эти двое помалкивали в сторонке на диване с вычерной фигурной спинкой увенчанный чем-то вроде оленьих рогов или развесистой вешалки для одежды. По глазам Расмуса было видно, что за несколько секунд он успел обдумать несколько вариантов. Взгляд его на миг расфокусировался, перепрыгнул с лица Варги на столешницу, потом уперся в голую стену, после чего снова сфокусировался на лице хозяина Чирс. «Думаю, что все вопросы с правительством Туркмении вы успешно решите и без меня». «А вот на базу и будущее место лагеря мы с моими помощниками с удовольствием взглянем». «Нет проблем», — легко согласился Варга. «Готов показать вам все интересующее хоть прямо сейчас. Когда вы планируете начать высадку?» «Как только получу добро от вас». Расмус расплылся в улыбке. «И, разумеется, как только решу, что место для палаточного городка нас устраивает». «Хорошо». Немало не смутился Варга. «Когда вы намерены доставить вниз меня и осмотреть место для городка сами?» «Через час примерно. У вас, как я понял, возражений нет». «Вы правильно поняли, коллега». Расмус снова улыбнулся. «Ну что же, в таком случае за вами зайдут, когда модуль будет готов к старту». «С удовлетворением отмечаю, что наше с вами сотрудничество начинается в атмосфере полного согласия и взаимопонимания. Это обнадеживает». Со своей стороны надеюсь, что ситуация и в дальнейшем не изменится, по крайней мере, не ухудшится. «Взаимно, господин Варга, взаимно!» Расмус встал из-за стола, и тут же, как по команде, вскочили его замы. Когда волки ушли, Варга и Сулим, тоже поднявшиеся на ноги, синхронно и с одинаковым облегчением опустились обратно в узкие креслица. «Фу!» — протянул Варга. «Как-то отвык я от подобных переговоров». Сулим состроил легкую ироническую гримасу. «Однако, шеф, эки у вас светские манеры вдруг прорезались, коллега и все такое прочее...» «Поиздевайся, поиздевайся», — проворчал Варга, — «у тебя на моем месте тоже многое прорезалось бы». «Но спина взмокла бы точно так же». «Оно мне и так взмокло», — признался Сулим. «Стальной мужик этот...» «Расмус...» Чувствовалось, что Сулиму очень хотелось сказать «волк», но по быстрому взгляду в ближайший угол, намекающий на возможные скрытые камеры или микрофоны, Варга понял, что его правая рука и верный советчик Сулим Ханмуратов решил без нужды не приближаться к краю обрыва. Конечно, назови Сулим Расмуса «волком» или даже «волчарой», вряд ли это на данном этапе что-либо изменило бы, но сотрудники ЧИРС всегда внимательно относились к любой мелочи потому что к этому их вынуждал сам Саймон Варга. Невнимательные быстро исчезали из проекта. И, как правило, никто о них больше не слышал, и никто их не встречал. Никогда. В глобальном смысле.